Глава восьмая. Другой мир. Ваше императорское величество, великая мать всех белкусов, я нашёл! Я нашёл проход в мир человеков! Да ладно! Императрица Белитриса, 144-я великолепная, оторвалась от огромного фолианта, незапамятная времена захваченного поверженных человеков. Сейчас она сидела на специальном высоком кресле, а ее пожи по мгновению её пальчика, перелистывали большие страницы. Белитриса пыталась найти возможность, как можно проникнуть человеком, чтобы покарать их, и даже серьёзно рассматривала возможность снова обратиться к тёмной богине. Вот только она помнила все предыдущие обращения к ней, и поэтому неторопливо и очень грамотно формировала свою просьбу, чтобы не возникло двоечтений. Хотя, уже примерно понимая, что из себя представляет эта тёмная сучка, Двое чтения все равно найдутся, но другого выхода она не видела. А тут, надо же, придворный архимаг Куркундель нарисовался. «Да-да, волос нужного нам человека мы, конечно же, не нашли, но... Слава всем богам!» — буркнула императрица, вспомнив, какой волос попался им в прошлый раз в руки и к чему это все привело. «Так как вы справились?» «Дело в том, что я снова побывал в нашем священном месте, и после долгих медитаций...» — Я смог снять слепок того человека, что всё это начал. — И? — заинтересованно спросила Беллетриса, даже слезла со своего стульчика, подойдя поближе к Архимагу. Заложив руки за спину, она начала нарезать вокруг него круги в нетерпении, и очень хотелось отомстить этим человеком, очень. Ну и заодно стать великой правительницей, чьё имя будут прославлять в веках, но это не обязательно. — Итак, ты уверен? — Полностью уверен, Ваше Императорское Величество. — Ну и хорошо. «Но если не получится, я прикажу тебя казнить». «Но...» — попытался заикнуться Архимаг, немного испугавшись. «А поздно. <смех> Жопа встала, слово сказала. Мудрость человеков на все времена. В общем, если не откроешь портал, то умрёшь прямо сейчас». Архимаг на секунду задумался и сказал. На слепок с душой человека слишком силён. Нам понадобятся наши лучшие войска». «Ой, в этом больше не сомневаться», — отмахнулась от него Беллетриса, затем кивнула своему пажу, который стоял возле огромной трубы, завитой в несколько витков и оканчивающейся узким наконечником как раз для арта Белки. Надув полные щеки, Белкус выдохнул, и огромная труба загудела. Боевой призыв раздался над замком. Через сутки элитные войска Белкусов были построены. Вести их собрался сам консорт. а также по совместительству первый любимый муж бельтрыцы Рюрикостридц первый прямо сейчас он опустил на лицо забрала поднял меч в приветствие и собирался пришпорить свою верную кенгуряху. архимаг как раз проводил пас руками белки приносили жертву все во имя великой победы все во имя великой императрицы куркундель на секунду прервался подошел к консорту и что-то шепнул ему на ухо потом вернулся к своему делу Неожиданно любимый муж Белатрисы отъехал в сторону, слез кенгуряхи и, держась за бок, подошёл к императрице, припав на одно колено со всем уважением. «Прошу прощения, моя императрица и моя любимая супруга, но что-то у меня живот свело. Наверное, орехи вчера были несвежими. Боюсь, что я не смогу вести войско. Ведь всё должно быть идеально. Так, может, тогда я поведу это войско? Нет, нет, что ты? Э, ведь... «Вчера ты уже тоже ела эти орехи. Ты как, нормально себя чувствуешь?» «Да вроде нормально. Но лучше подождать. А то всё случается в самый неподходящий момент. Да я уже вон бельмикиса отправил». Императрица взглянула на плац и увидела, что на серой кенгуряхе во главе выступает её младший, самый молодой супруг. Она задумчиво посмотрела на консорта, который делал вид, что ему гораздо интереснее то, что творится внизу. «Хорошо». — кивнула императрица и взмахнула рукой. — Смерть человеком! — Смерть человеком! — подхватили войска внизу. — Белкусы — высшая и единственная раса! — Белкусы — высшая и единственная раса! — Никакой пощады! — А вы, императрица! — гулко стукнули по маленьким доспехам белки, и Белитриса улыбнулась. Последний взмах рук архимага, последний крик умирающих жертв, портал засиял светом, и туда двинулась армия плотным шагом. «Первый легион, второй, третий...» все, сказал Архимаг. И в этот момент перед носом четвёртого легиона захлопнулся портал. Но как захлопнулся? Портал-то остался. Он просто как будто заперся, потому что первые ряды стнулись в него буквально башкой, и перед выходом возникла маленькая давка. «Что такое Куркунгель? скочила с кресла рассерженная императрица. «Временные трудности, императрица. На самом деле всё прошло хорошо». Я думаю, что всё-таки должна быть разведка боем. В ближайшее время я всё исправлю, и вторжение продолжится. «Ну, смотри у меня!» — Жало маленький кулачок и погрозила Белитриса. Белки-маги в капюшонах засуетились, принося в жертву новых белкусов. Через несколько часов портал снова засветился. Четвёртый легион только собрался продолжить движение, как оттуда выскочил подранный окровавленный белкус. Закройте портал, закройте чудовище. Они придут к нам, сожрут наши сердца и сделают из наших шкур шубы. И тут же рухнул без сознания. Архимаг чихнул снова, и на этот раз портал схлопнулся окончательно. "Упс", сказал архимаг. "Упс", повторила Белитриса и медленно-медленно поманила к себе пальчиком побледневшего от страха Куркунделя. Мы отходили тем же путём, что и пришли сюда. Примерно уже знакомый со строительными работами по взаимодействию с очень ответственными, но очень дорогими братьями-смородинами, я понимал, какого размера ущерб нанёс. Бронированные, бетонированные кабельные каналы, из них исчезли любые провода, а сами каналы, подгрызенные муравьихами, схлопнулись. Восстановить всё это без демонтажа самой офисной башни вряд ли получится. Я вообще не представляю. Как и за сколько денег и времени они будут проводить работы, разве что проведут все коммуникации по воздуху. Но тогда сами себе злобные буратины. Там я их периодически птичками чикать буду. И нет, генераторы им тоже не нужны, потому что несколько мощных агрегатов, которые сразу же засветились, сразу же и заглохли, не дочитавшись важных деталей. Но ну, а потом и резервные кабельные каналы от генераторов пропали. Так что в следующий раз, даже когда они их починят, Тарахтеть они будут на холостом ходу». Здание погрузилось во мрак. Я шёл и улыбался. Честно говоря, хотелось пошебуршить ещё в этой верхушке Триумфа, но всё-таки бойцы у него были крепкие. И даже со всем своим подкреплением я либо развалил бы пол столицы, либо потерял много хороших людей. Ни того, ни другого мне не хотелось. Кажется, мне попалась такая рыбка, которую я не могу загладить в один приход, но это пока. Я, конечно, попытался кое-что спереть с помощью шнырки, но эти ребята были предусмотрительными, и большинство хранилищ были непроницаемыми. Что ж, я бы еще шмыгулей пару десятков запустил, но Волк сказал, что нужно немного подождать, а то за последние несколько дней цена шмыгулей на столичном рынке сильно подросла. И дабы не подводить новых надежных партнеров и покровителей, это Волк передал дословно слова парнишек, что открыли автосалон, те заказали машинки в провинциях. Но для этого должно пройти несколько дней. Но эти несколько дней были великолепным шансом для владельцев столичных шмугулей сдать их по завышенной стоимости или почти без доплаты поменять на что-то более престижное. Хотя столичные новости смотрели все, и престиж шмугулей взлетел до небес. Некоторые, по слухам, даже самостоятельно решили на них полетать, считая, что это какая-то секретная фишка от производителя. Ожидаемо, получилось не очень. Волк говорит, что, возможно, наши пацанчики даже получат статус официальных дилеров, хотя сами они относятся к этому скептически. Типа, что там на новых машинах заработаешь? А вот взять старое жавое ведро, слегка подкрасить и подмандить его ровно настолько, чтобы оно завелось и проехало 100 метров для демонстрации для клиента, вот тут можно хороший куш словить. Правда, они потом проговорили, что это все теоретически, а сами они ребята честные и, конечно, никогда так не поступят. Со слов Волка и разговора Санны я понял, что три Ивана уже начали действовать. Долгоруков притащили к магазину свою гвардию, и Морозовы, и Андросовы отхапали себе по кусочку выделенной им территории. Правда, там пока велись восстановительно-реставрационные работы, но, по крайней мере, они уже выгнали из своей зоны влияния всякую шушеру. Волка стоял за себя Виталика Зыкина, строго-настрого предупредив, что если с его любимым беруестником что-то случится, то обратно бравый гвардеец сможет не торопиться, потому что Волк его найдёт и открутит голову в прямом смысле этого слова. Виталий засмеялся, зная веселый характер своего командира, но как-то не уверенно, ведь это касалось любимого буревестника командира. В итоге пообещал, что всё будет хорошо, и мы распрощались. Я остановился перед машиной, которой должна была отвезти меня в аэропорт, и задумчиво посмотрел на телефон. «Тебя что-то беспокоит, сажа? Тут как тут оказался Волк. «Да, с гад, вне сети и трубку не берёт». «Так он уже в самолёте». «В смысле?» — спросил я. «Так он с ночи в самолёте сидит». Сказал, что телефон отключил и выбросил в него. Потому что в ближайшее время в столице появляться ему, как он выразился, нерационально. «Твою ж мать!» — сказал я. «Ну хорошо, хоть вернулся. Один?» «Да, и Один со своим учеником там. Странноватый чувак», — покачал головой волк. «Но я навёл справки». Ему реально герои империи должны были дать, но что-то у него пошло не так. То есть лётчик он хороший, но как бы Один ему мозги не запудрил». Что ты это взял?» — удивился я, когда мы уже ехали в аэропорт. «Ты же знаешь Одина?» «Да, знаю. Но, честно говоря, ученик у него первый, и я немного за него переживаю». «В смысле?» — удивился я. «Да вот, вчера наблюдал его медитацию». Пилот медитировал, а Один ходил вокруг него и умные речи толкал, одна из которых была, что подлежащий камень вода не течёт, но камень из дать не может. «Что-то я не помню такую мудрость». «Вот и я не помню», — сказал Волк. «Похоже, наш самурай решил собственные мудрости уже придумать». «Так это хорошо», — уточнил я Волка. «Не уверен». «Ох, не уверен», — сказал тот. «Скоро мы были в аэропорту». и зашли на борт самолёта, любезно предоставленного Доброходовым. Эпицентр в последнее время немного затих после блеска, поэтому самолёты снова стали летать более-менее свободно, а не только лишь дирижабли, которые отстреливались от летающих тварей на каждом шагу. Так, в любом случае, я был уже внутри, и там был Один, так что я даже отказался от истребителей сопровождения. «Александра, друг мой!» — раскинул руки в объятиях Бурбулис и пошёл навстречу, как только увидел меня. «Не подходи ко мне!» — я посмотрел на него. Его кафтан был порван, борода с кусками седины отросла. Выглядел он сильно старше своих лет, да еще мешки какие-то под глазами появились. Я, честно говоря, немного испугался, что, может, он где-то от душевного червя подхватил, но потом принюхался. бурбулис гад! Ты что, бухал все это время?» «Бухают алкоголики», — сказал Бурбулись. «Мы с моим другом культурно отдыхали». «Твой друг — это бухой дед?» Ну да. «А как бы само имя тебе ни на что не намекает? «Он мне всё объяснил», — абсолютно серьёзно сказал Бурбулюс, «Чтобы быть в Питере и не пить абсолютно невозможно и противопоказано». «Противопоказано кем или чем?» — удивился я. «Традиции, Александр, традиции!» — развёл руками Бурбулюс. «Кто мы такие, чтобы их нарушать?» «Так, а дед-то твой где?» — уточнил я. «Он не мой. Ну, у него ещё остались кое-какие дела здесь». Я с облегчением вздохнул, что тлетворное влияние непонятного старика на осталось в прошлом. Но он обещал прилететь ко мне в гости в ближайшее время. Ты же не против? Тут же опять напряг меня Бурбулиц. «Да как тебе сказать?» — сказал я. «В принципе, нет. Только с его приездом я объявляю садьбу безалкогольной зоны, исключительно для вас двоих». «Боюсь, его это не устроит», — покачал головой Бурбулиц. «Ну, нет так нет», — мыкнул я. «Тогда он может просто не приезжать». «Ну, я все еще поговорю с ним. Думаю, что для нас он сделает исключение и сможет провести несколько дней в трезвом состоянии», абсолютно серьезно сказал Бурбулис. «Хотя после последних лет это будет чертовски сложно». Я внимательно посмотрел в глаза новоявленного Абсолюта. «Знаешь что, друг мой, еще одно условие. Сначала покажешь этого деда мне, и уже я буду решать, останется он там или нет». Что-то мне подсказывает, что этот дедуля проблемный. — Да что ты, Александр, он милейший души человек. Да, — Да-да, — я предъявил ему свой телефон с открытой СМС-перепиской. Исходя уже из этого, я понял, что милейший человек. Ладно, двинули, поспать ещё хотел. Приземлились мы в Иркутске, что навело меня на мысль, мне необходим собственный аэродром. Тем более у меня пилот уже есть. Нет, так-то и среди спецназовцев были хорошие пилоты. Но это прям пилот-пилот, истребитель почти герой империи. Хотя я читал, что военно-воздушные силы, не считая транспортных вертолетов, имели право содержать далеко не все рода. Была какая-то сложная процедура, утверждения, но что-то мне подсказывало, что я ее успешно пройду с такими-то связями. И нет, мне не стыдно, когда дело касается действительно нужного. Я не прочь припомнить кое-кому их старые долшни, если это не касается моих друзей, конечно же. Заскочив в буревестник и махнув рукой на растрату желеек, мы взлетели, быстро пронеслись над гладью Байкала, опустившись уже около усадьбы. Первое, что я увидел, — это бьющихся головой об стены казармы небольших гаремчиков и разъярённых гвардейцев, которые всячески старались их оттуда отогнать. Выглядело это забавно. Какую бы сторону их ни направляли, големы тут же начинали работать ногами, снося то садовую скамейку, то урну, то врезаясь здание или сооружение. Выглядело всё вокруг очень неопрятно. На всё это представление с большим любопытством смотрел новоявленный прапорщик Затупок и его кореш Диган. Затупок сидел на скамейке, Диган сидел на жопе ровно на земле, и они поворачивали голову влево-вправо, наблюдая за тем, как суетятся маленькие големчики. Кажется, на лицах братанов можно было прочитать умиление. «Алло, гараж!» — подал мысленный позыв я своей голема-двери, патриарху всех големов. «Ты ж вроде говорил, что всё, твоя способность к воспроизведению закончилась. Откуда эти?» «Так было», — пророкотал у меня голос голема двери. «Время меняет», — я хлопнул себя по лбу. Но, ну, собственно, мог и сам догадаться. Дом стал буквально голема домом, и сила патриарха увеличилась многократно. Хотя эволюция в действии. Они хотя бы не задом бегают. «Лежать?» — дал я мысленный приказ. и все големчики как бежали, так и попадали горками ко мне. Дегенерат зарычал, но потом понял, что это сделал я, и расслабился. Затупок, увидев меня, бодро потащился ко мне, подставив спину для чуханья. «Передай братану», — сказал я, — «что пусть они немного полежат. В них нужно вогнать много силы, и прямо сейчас у меня ее нет. Но я вернулся сюда как раз для того, чтобы набрать эту самую силу, так что скоро у нас станет на шесть дегенератиков больше. Я так подозреваю, что ты будешь крестным папой? Затупок на меня странно посмотрел, хрюкнул и потопал прочь. «Можно подумать», — хмыкнул я, увидев на пороге улыбающуюся Анну. «Привет, дорогая!» — распахнул я руки, и со ступенек тут же слетела Анна. А вот за ней курком по ступенькам скатился маленький пёсик, издалека напоминающий то ли большую крыску, то ли облезлого кота. С громким тявканьем он побежал на меня. Я прищурился. «Не понял», — проговорил я. «А потом, как понял?» У меня от удивления расширились глаза, и я заорал. Сука, Цезарь! Тебе нужно было целый месяц спать и жрать энергию, как не в себя, чтобы что? Чтобы превратиться в сраного чихуахуа? Совсем другой мир. Не Белкусов. Младший охотник Сидор, хоть нести чушь. Говори внятно. Так я и говорю внятно. Младший охотник, еще вчерашний ученик, переводил дух, отчитываясь перед гранд-мастером. Дракона спугнули и он улетел. «Твою ж мать!» — снял широкую шляпу грандмастер Вульф и почесал свою лысую голову. Потом подумал, достал тряпочку и протер потную лысину. Гетский мир! Проклятая жара! Как это случилось? А где Бритус и Шрек?» «Они идут за мной», — сказал младший охотник. «Сейчас только трофеи соберут. Уж очень интересные». «Какие трофеи? Дракон-то улетел!» «Это же не его логово было, там сокровищ быть не должно!» «Да там такое дело, Грандмастер!» — замялся младший охотник, когда из-за поворота показались два ржущих охотника. «Шрек! Брятус! Что за чусь нес этот пацан?» — спросил Грандмастер. «И что это у вас на руках?» «Да прикиньте, Грандмастер, это были чертовы белки, сами ломанулись на нас из портала. Я таких никогда не видел, бронированные, очень психованные». «Ну, они реально с боем бросились на нас, первые!» «А вы?» — усмехнулся Вульф, уже предполагая ответ. «Ну, мы чего? Мы парни простые, видим, что несется на нас банда лилипутов. Но мы жахнули по ним», — немного смущенно сказал здоровяк Шарев. «Всего-то один разочек», — писался за друга Бретус. «А они все сдохли. Зато, смотрите...» Он поднял здоровенный мешок, из которого вытащил дохлую тушку. «Если очистить их от доспехов, внутри охрененный мех!» «Такую шубу сшить можно, и там...» — он махнул себя за плечо. «Их несколько тысяч. А мне кажется, дорогие братья?» — задумчиво сложил на груди руки грандмастер. «Что вы сейчас устроили небольшой геноцид разумной расы?» «А чё они?» — возмутился Шрек. «Точно!» — поддержал его товарищ. «Торж с голой пяткой на охотника бросается. Мы и сами психованные!» «У меня и справка есть!» — так же Шрек. И оба весело заржали над древней шуткой, которую когда-то придумал сам Сандер, уже не сдерживаясь. Даже младший охотник, подражая своим старшим товарищам, неуверенно хихикнул, но, переведя взгляд на сурового Ульфа, убрал с лица улыбку. Он еще не знал, как себя вести в компании взрослых. Это был его первый рейд. «Слышь, Рэк? заливаясь смехом, сказал Бритус. «Э, «А прикинь, это была подписка дракона. Он их типа на стрелку со своей стороны пригласил, типа крыша». <смех> залился шрек смехом с новыми силами и второй охотник также начал ржать. тут уже даже не выдержал мастер вульф и хлопнул себя ладонью по лбу как дети малые покачал он головой собственно так и было все они были для грант мастера как дети биологических же у него самого нет и никогда не будет большинство охотников он сам и обучал вместе с другими старшими сейчас же вульф сурово посмотрел на веселящихся мужчин в себе под сферблату часов. «А время контракта тикает. Бирюзовый дракон сам себя не завалит!»